Софья Ролдугина. «Верные друзья». За полтора года Джесси завела не так много подруг здесь, в Уинфиле. Честно сказать, всего одну. Но стоила она дюжины. Может и двух дюжин. У нее было много неоспоримых достоинств. Честность, прямота, грубоватое чувство юмора и способность носить одежду наизнанку с таким видом, словно это самая естественная вещь на свете. Но главным было умение бить с ноги в лоб, из любой позиции, в любое время суток, как сейчас. Грубый ботинок с тяжелой подошвой описал широкую дугу и впечатался лысому громиле чуть повыше переносицы. Раздался характерный звук, как если ударить чем-то увесистым по чему-то пустому, а потом, почти сразу, сердитая брань. — Пуколку свою забери, уморош, и чтоб я тебя не видела здесь больше, ясно? У Уморыш, в котором роста было не меньше двух метров, с каким-то обескураживающим песклявом «Ой, мама!» плюхнулся назад, прямо под ноги своему приятелю, бородатому и чернявому. Оба они застыли, а потом дали дёру с такой скоростью, что едва сумели вписаться в поворот. Злополучная пукалка, пневматический пистолет, так и остался валяться на тротуаре. Тоже мне храбрецы. Если уж взялись девок грабить, «Что чего мамку-то звать?» «Стыдобище!» — сокнула языком Ниф. И только после этого опустила ногу. «Ты как? Сильно испугалась?» Джесси поборола дрожь, сглотнула насухо и заставила себя улыбнуться. «С тобой я ничего не боюсь». И это было почти правдой. «Вот чудная!» — хмыкнула Ниф. «Давай-ка я тебя провожу, за одной копыта разомну, а то застоялась!» — подмигнула она, и переступила с ноги на ногу. Металлические колечки, украшавшие голенище, музыкально звякнули, прямо как лошадиная сбруя. «Как там твоя хозяйка? Раздумала поднимать плату?» «Ну, мы договорились, что продлим договор на полгода на тех же условиях». «Вот молодчина Договариваться оно всегда полезно. Вот помню, мой батяня как-то задолжал в карты. Честно говоря, если кто тут и был чудным, так это сама Ниф». В кафе пиц она появилась на месяц позже самой Джессики, но быстро завела дружбу со всеми, начиная с жадного хозяина и заканчивая ворчливой старушкой, которая приходила за своим горячим шоколадом строго раз в неделю, по вторникам. У Нев были коротко остриженные волосы, светлые, почти в белюзну, ужасно непослушные и очень яркие зеленые глаза. Носила она чаще всего тоже зеленые, преимущественно спортивные костюмы, частенько надевая с просонью что-то наизнанку, то футболку, то штаны, а то и все вместе. Рост у нее был средний, талия тонкая. Владелец кафе поначалу украдкой пялился на то, как футболка обтягивала бюст. Тем более, что нижним бельем Ниф частенько пренебрегала. Но потом увидел, как она без малейших усилий отодвигает шкафчик, чтобы достать закатившуюся монетку, и стал куда деликатнее. У них был парень. Немного сутулый и удивительно красивый очкарик с мягкой улыбкой. Она любила читать детективы, но делала это медленно и часто шевелила губами, проговаривая шепотом сложные слова. Как-то наспор она нырнула зимой в реку, в самый холод, и достала с дна камень, похожий на рыбку. Ниф была шумной, грубой, честной и открытой. Удивительно, что при этом она почти сразу сдружилась с Тихоней и Врунишкой Джессикой, Сама Джессика, если честно, считала, что не заслуживает этой дружбы. Но когда ляпнула что-то такое, то не серьёзно ответила. «Дружбу не заслуживают ничем. Она просто есть и всё. Её вручают без всякой выгоды. Ну, как сердце. Не заслуживаешь. Скажешь ещё раз, стукну копытом в лоб. Усекла?» Джессика не усекла, но послушно кивнула. «За год можно привыкнуть к чему угодно. Начать новую жизнь» избавиться от сожалений и даже поверить в это. Но достаточно одного маленького напоминания, чтобы земля снова начала проваливаться под ногами. Сегодня это был сон. Вязкий, как болото, и такой же пачкующий он словно затягивал. Джессика пыталась проснуться, честно. Она даже слышала звук будильника, пыталась выплыть из дурноты, ориентируясь на него, как на свет маяка но только опускалось все глубже, в зыбь, в мешанину тревожных серых образов, от которых нутро начинало сводить от тоски. Ей снилась мама. Волосы, уложенные в гладкий узел, рот, подведенный темно-коричневым карандашом. В нашей семье не лгут, губы двигались асинхронно со словами, точно звук шел с задержкой. «Не звони мне, не хочу говорить». «Не хочу это слышать!» Потом механический голос произнес. «Абонент отклонил ваш вызов». И джессики наконец, стало так больно, что она проснулась. За окном была серая мгла. Сквозь нее пробивалось тусклое желтое пятно. Фонарь, который днем и ночью горел над вывеской бара напротив. Первые месяцы это раздражало, а сейчас, пожалуй, наоборот. Родители бы с ума сошли, если бы узнали, что я живу в таком месте. Сегодня в кафе у неё была вторая смена. До начала рабочего дня оставалось уйма времени. Джессика приняла душ, влезла в джинсы и футболку и, позёвывая, спустилась на первый этаж. В гостиной работал телевизор, но звук был выключен. Хозяйка, что ли, забыла выключить, когда уходила? Она шагнула к дивану, чтобы поискать пульт. И вздрогнула. Квартирная хозяйка была там, обмякла на подушках оплывший подбородок словно утонул в шее. Тёмное домашнее платье, вдовье, вспучилось неопрятными складками и заломами. Тощие лодыжки торчались домашних туфель, белые, точно восковые. На мгновение Джессике почудилась, что перед ней труп, но потом она заметила, как движутся глазные яблоки, следя за происходящим на экране. «Миссис Гарднер», — севшим голосом позвала она. Хозяйка скосила взгляд и пошевелилась, сползая еще ниже по спинке дивана. «Проснулась, дорогуша», — ответила она, как всегда дружелюбно. «Если будешь готовить завтрак, не сочти за труд, сделай мне кофе и пару тостов. Давление что-то низкое». «Вам нехорошо? Может вызвать врача или принести лекарство?» «Нет-нет, кофе вполне достаточно, дорогуша». Сердце колотилось где-то в горле, в голове был туман, такой же, как на улице. И это называется Рождество? До праздника, впрочем, оставалось достаточно времени, чтобы все наладилось. Нив уверяла, что так и будет. И выпадет снег, и улицы станут белыми-белыми, и настроение станет рождественское, и из каждого дома будет пахнуть имбирным печеньем, и люди обязательно подобреют, и всякое горе уйдет. Джессика в этом сомневалась. Её опыт подсказывал, что если жизнь идёт наперекосяк, то сразу везде. И хозяйка какая-то странная в последнее время. А если она умрёт? Джессика поймала себя на том, что беспокоится больше о поисках новой квартиры, чем о судьбе одинокой пожилой леди, и ощутила жгучий приступ стыда. Кофе и тост она отнесла в гостиную, стараясь не смотреть на хозяйку, а потом торопливо поела и сбежала на работу. Сегодня теория притяжения больших и малых неприятностей оправдала себя на все сто. День не задался с самого начала, и к середине лучше, увы, не стал. Вышла из строя большая духовка, и порция круассанов едва не сгорела. в едва успела заметить проблему и вытащить противень. Потом кому-то показалось очень смешным провести рожком мороженого по витрине. Аккурат, когда Джессика отправила Лукаса отмывать белесые разводы, В зал влетел косматый джентльмен, распространяя вокруг себя ароматы грога и немытого тела, и громко заявил. «У вас там крысы! Я клянусь, полчища крыс!» них на кухне с грохотом уронило что-то, некоторые из посетителей спешно засобирались. Вскоре выяснилось, что там — это у мусорных баков, а полчища — это две крысы, которые выскочили оттуда, когда косматый джентльмен поднял крышку. Уходить он, впрочем, отказывался и с удивительным упорством повторял свою историю снова и снова, пока Джессика не вручила ему пакет круассанов, слегка подгорелых, и не проводила до порога, пообещав лично разделаться с крысами. В кафе она вернулась с головной болью. В следующий час, по счастью, не происходило ничего. Поток посетителей немного схлынул. Прошли те, кто заканчивал работать в 5, а вечерние завсегдаты еще не появились. Оставив зал на Лукаса, Джессика рискнула взять небольшой перерыв и ушла в подсобку со стаканом сладкого кофе. Кофе сделала Ниф. По ее собственным словам, она училась этому искусству не где-то там, а в черной воде, в лоундейли то есть в лучшем заведении всего графства, если не целого мира. И все, что творил там Бористо, начиная с колд брю и заканчивая Афагата, исцеляло душу и сердце. Похоже, что она почти не привирала. По крайней мере, голову сразу отпустило. «Надо продержаться четыре часа», — подумала Джессика, — «а потом пойти домой. И завтра продержаться тоже. И послезавтра. А что потом?» Жизнь, год назад ясная и предсказуемая, сейчас виделась, как узкая тропа, затерянная в тумане. Понабрали криворуких. В зале что-то звякнуло, и Джессика пулей выскочила из подсобки, позабыв недопитый кофе. И вовремя. Несмотря на то, что Лукасу исполнилось всего 15 лет и работать ему разрешалось только 3-4 часа в день, он справлялся с обязанностями официанта, формально помощник официанта, не хуже остальных. Лукас был долговязый, немного неловкий, мелкие темные кудри он собирал в аккуратный пучок, а на тыльной стороне руки у него белело пятно витилига, которая ярко выделялась на фоне шоколадно-коричневой кожи. Когда он нервничал, он натягивал рукава так, чтобы закрыть это пятно. Как сейчас. «Добрый вечер, джентльмены. Какие-то проблемы?» Джессика влетела в зал со слепительной улыбкой. Она знала, что выглядит мило, и что комплименты ей всегда делали отнюдь не из-за положения ее семьи в обществе. И пользовалась этим, если надо. Например, чтобы переключить внимание недовольных клиентов на себя, отвлечь их. Но иногда почти сразу становилось ясно, что это не поможет. Мужчины редко приходили в пицц вдвоем. Интерьер в розовых и коричневых тонах, нежных и светлых, был рассчитан скорее на женщин и на парочки влюбленных. Впрочем, клерки из соседних офисов частенько заскакивали сюда перед работой ради кофе на вынос. Или после. Да и среди обитателей окрестных домов тоже появилось несколько постоянных клиентов. Этих двоих Джессика видела впервые. Два бугая в синей униформе, не то грузчиков, не то курьеров, сидели, набычившись за столиком у окна. Один вертел в ручищах меню, явно не собираясь ничего заказывать, другой, чуть поменьше комплекции и какой-то бесцветный, взял эспрессо и, очевидно, настроился закатить скандалы за какой-нибудь ерунды. «Проблемы? Это у вас тут проблемы, дамочка!» буркнул он, скрещивая руки на груди. «Вот это! Это что? Вот здесь!» Приглядевшись, Джессика заметила, что внутренний край чашки немного испачкан. Лукас, наверное, неаккуратно поставил её или наклонил, когда нёс. «Полностью с вами согласна, сэр. Это недопустимо. Мы немедленно сделаем вам новый кофе». Ослепительно улыбаясь, откликнулась Джессика. Три четверти скандалистов на этом этапе обычно сдувались. И, конечно, мы строго поговорим с нашим сотрудником, который допустил подобное. О том, что не надо обращать внимание на всяких идиотов. Вы позволите угостить вас круассаном? За счет заведения, разумеется. «Угостить? Вас и вашего коллегу?» — уточнила Джессика. «Ну же, все любят бесплатные бонусы, соглашайся». «Э-э, а подкинуть деньжат на химчистку?» какую химчистку хотела спросить она и в этот самый момент мужчина плеснул себе кофе на робу и осклабился сердце ухнуло в пятки лукас ступай на кухню недрогнувшим голосом произнесла джессика и добавила почти беззвучно ниф позови ниф э нет куда это он пацан напортачил пусть он и при всем уважении сэр Твердо прервала она, шагая чуть вправо и плечом заслоняя мальчишку. Тот, по счастью, опомнился и ретировался из зала. «Кофе на себя вылили сейчас вы. Если вы продолжите настаивать на компенсации, мы вынуждены будем обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве. Зал оборудован камерами видеонаблюдения, сэр. Исключительно для безопасности клиентов». Угроза подействовала на посетителя, как красная тряпка на быка. «Э-э!» насуперся он. «Какое еще заявление?» «Какого черта? Где менеджер?» «Да я нажалуюсь, вас тут всех поувольняют!» «Вы имеете право оставить отзыв в соответствии с вашими впечатлениями, сэр. Позвольте забрать вашу чашку, я принесу новый кофе». «Да какую чашку? Я сейчас тебе!» Он начал приподниматься, и Джессика рефлекторно сжалась. Но тут ему на плечи легли женские ладони. Белые, аккуратные, натруженные и очень сильные. «Ты уж посиди, приятель!» — хмыкнула Нив. «Что ты там сделать хотел, говоришь?» Джессика выдохнула, мгновенно расслабляясь. Там, где было бессильное её обаяние, милой девочки, угрожающая аура Нив действовала безотказно. «Наверное, люди чувствуют, кто может двинуть им копытом в лоб, кто нет?» «Я... эм... кофе?» «Кофе мы и принесем», — подмигнула Нив Джессике, продолжая давить Бугаю ладонями на плечи. Ножки стула отчетливо затрещали. «А потом...» «Уж будь добр, иди своей дорогой. Тут шкодников не любят». На этом инцидент был исчерпан. Больше всех пострадал Лукас. В какой-то момент он всерьез испугался, что Джессику сейчас... страшно виноватым. Его успокаивали наперебой втроём, даже Бористо вышел из-за стойки. В конце концов, Ниф это надоело, и на очередное "Я во всем виноват, я не справился", она прищемила ему пальцем нос и сурово сказала: "Иногда не стыдно позвать на помощь. А зачем иначе, друзья? Хей, мы ведь друзья". Лукас попытался кивнуть и чихнул, вероятно, от стресса, и наконец улыбнулся. После скандала с посетителями К счастью, запас неприятностей на день исчерпался. Узнав о происшествии, в пицц приехал хозяин, сорвавшись с семейного ужина. Он отсмотрел записи с камер, убедился, что с Лукасом все в порядке, и отослал его домой на такси. Потом сам встал за стойку, а Джессику снив отправил на перерыв. «Отдохните с полчаса», — вздохнул он, почесав лысину. «Народу сейчас немного, я и один справлюсь. Не нравится мне это». Сначала вас попытались ограбить в соседнем переулке, теперь вот вымогатели заявились прямо сюда. Куда, чёрт возьми, смотрят полиция?» Джессика так вымоталась, что даже спорить не стала. Хотя и подумала, что хозяин слишком уж беспокоится из-за парочки скандалистов. «В первый раз у нас такое, что ли?» В подсобке было прохладно. Джессика плюхнулась в единственное кресло-мешок. Ниф уселась рядом, прямо на пол, подогнув под себя ноги, и достала телефон. Сначала переписывалась с парнем, потом залипла на красивые картинки в фотомиксе. А мне даже написать некому. Среди последних вызовов была только доставка пиццы и семейный врач миссис Гарднер. Телефоны родителей болтались в самом конце списка. Два входящих три месяца назад, которые она отклонила. И сейчас закралась подлая мысль, что, может, хватит ссор, может, надо было дать им шанс. Нет, в себе. Не обязательно вернуться домой, но хотя бы... Хотя бы... Уф, кофемашина забарахлила. Сунулся в подсобку хозяин, утирая со лба испарину. Ниф, глянешь? О, что это ты смотришь? Твой, эм, краш из фотомикса? Парень не ревнует? Современный сленг в его устах звучал смешно и нелепо, и Джессика хихикнула. Но Ниф, у которой тоже был странноватый говорок, ответила серьезно. «Нет, это не Краш, это друг. Очень красивый, вы поглядите». Если честно, друга на фотографии видно не было. Только изящная мужская рука, длинные пальцы, черные ногти, держала аккуратный букетик из клевера и, кажется, тимьяна. Джессика не настолько хорошо разбиралась в ботанике, но тимьяном часто украшали рыбу перед подачей на стол. «Ого!» — вскинул кустистые брови хозяин. «Да у него полтора миллиона подписчиков!» Он и правда твой друг? Может, заглянет в пиц на чашку кофе? Реклама нам не повредит. Ниф смешно сморщила нос. Он может, но после Рождества. Это немного не его праздник. Да ну, а какой его? Ёль! Но он будет праздновать его под холмом. Что, прямо как король-фей? Ниф это предположение от чего то очень насмешило. Рождество приближалось неотвратимо. Вообще, пицц начали украшать сразу после Самайна, и с каждой недели количество гирлянд и фигурок для витрины увеличивалось. Когда до праздника оставалось дней десять, хозяин заказал целый ящик, здоровенный, красных и золотых лент, огромных пластиковых колокольчиков, искусственных веток и разноцветных шаров. Развешивать все это пришлось, конечно, Джессике и ниф Почти три часа перед открытием кафе. И если ниф была неутомимой, Джессика порядочно устала, настолько, что запнулась и едва не вывернула на посетителя тарелку с омлетом. «Ох, извините, я...» «Все в порядке, на меня не попало». Мягко прервал ее рослый, чуть сутулый мужчина в дорогом костюме тройки. Глаза на выкоте как у рыбы, казались еще больше из-за стекол в очках. Кожа была болезненно серой и обвисала на щеках, как у бульдога. «Тут только маленькое пятнышко на столе. Сейчас вытру». «Правда, простите!» — добавила Джессика, собираясь отлучиться за тряпкой. «Одну минуту!» «Ничего страшного!» — улыбнулся он, и вдруг ухватил её за запястье, а потом спросил отчётливо. «Достопочтенная леди Паркер Файнс? в Сердце ёкнуло, а потом забилось часто, с перебоями. «Вы обознались!» — осипшим чужим голосом произнесла Джессика, и высвободила запястье. Мужчина продолжал смотреть на нее из-под лобья и улыбаться, приподнимая верхнюю губу и обнажая зубы неровные и мелкие. «Да», — согласился он. «Обознался, конечно». Почти не осознавая, где она и что происходит, Джессика вернулась на кухню и тихо сползла по стенке. Не фохнула и бросилась к ней. Проверила пульс, пощупала лоб, зачем-то понюхала дыхание. «Ты это? Держись! Ты как, меня видишь?» «Попить надо? Или прилечь?» Голова была как чугунная. «Меня узнали или за мной следили?» «А что, если кто-то хочет навредить отцу?» «Надо... надо позвонить родителям и...» «Ты же говорила, они умерли!» Нахмурилась Нив. Джессика прикусила язык, вспомнив, что действительно наплела что-то подобное хозяину, чтобы он перестал выспрашивать её о семье. Ладно, не о том речь. Что ты сделать-то хотела? Отнести кекс и кофе? Я сама. Я мигом. Какой столик? Седьмой. У неё начался озноб. Зуб на зуб не попадал. После чашки какао это прошло, и Джессика почти убедила себя, что посетитель не хотел ничего плохого. В конце концов, раньше, в школе, она часто фотографировалась с семьёй, когда у отца брали интервью. Он любил показать себя хорошим семьянином. Собственно, и был им. Наверняка мужчина в дорогом костюме, юрист или чиновник, который, конечно же, регулярно смотрел заседания парламента по телевизору и читал газеты. Когда она рискнула снова выглянуть в зал, посетитель уже ушел. «Ты как?» — тревожно спросила ее Ниф и посмотрела в глаза в упор. «Уверена, что сил-то хватит на работу. Может, домой?» Поборов оцепенение, Джессика мотнула головой. «Нет, не надо, я в порядке», — соврала она и виновато улыбнулась. Проснулась слишком рано, чтобы успеть с украшениями. «Зато нас теперь ждёт премия, здорово же! Уже придумала, она что потратишь?» Ниф явно не поверила, что ей стало лучше, и увязалась за ней, когда Джессика отправилась протирать столы. На сей раз дружеская забота тяготила. Страшно было выдать себя, ляпнуть что-то лишнее. «Я и так прокололась сегодня с родителями». Оказаться снова пойманной на лжи было бы стыдно. Когда Ниф окликнул бариста, и она подскочила к стойке, Джессика выдохнула с облегчением. Столик номер семь теперь, когда посетитель ушел, не выглядел таким уж страшным. Пятно томатного соуса, правда, было на месте, и понадобилось почти полминуты, чтобы его оттереть. Поправляя меню на подставке, Джессика заметила, что под перечницу подсунута визитная карточка. Там значилось. Юджин Губ. Юридические услуги. И наобороте. Позвоните, если вам нужна помощь. У неё вырвался вздох облегчения. Значит, я угадала. А потом она подняла глаза чуть выше и увидела там за стеклом на другой стороне улицы человека. Тоже в деловом костюме, точь-в-точь, -точь, как мистер Губ, такого же высокого и сутулого. Вот только лица у него не было. Просто белый гладкий чурбак. «Не смотри», — шепнула Ниф ей на ухо, одновременно прикрывая ладонью глаза. Джессика чуть не взвизгнула. Так беззвучно, практически незаметно подобралась к ней подруга. «Ах, чтоб тебя!» — сбежал. «Я-то таких тварей уже встречала. Я-то с ними знакома. Чего им тут надо? И правда, что ли, позвать Тиса-защитника?» — непонятно добавила она и, наконец, убрала руку безликие и впрямь исчез. «А знаешь что? Дай-ка я тебя провожу сегодня. На всякий случай». Джессика вспомнила юриста с его расспросами, и нутро у неё съёжилось. «Давай. Можем заодно Бабл по дороге взять. Я угощаю, ладно?» Визитку мистера Гупа она зачем-то сунула в карман передника. Разошлись по домам, они позже обычного. Забегаловка с Бабл конечно, уже была закрыта, но Нифа, ориентируясь чисто на запах, отыскала поблизости маленькую ночную ярмарку с лотками, где продавали печёные каштаны, с немудрёными сувенирами вроде шарфов из яркой пряжи и безалкогольным глинтвейном на вишнёвом соке. Пока Джессика пялилась на выступление рыжего фокусника, в руках которого оживали и распускались сухие цветы, Ниф взяла на вынос два высоких стакана, благоухающих вишней, бадьяном и гвоздикой. «На!» — сунула она один в руки джессики «Согреешься хоть и повеселеешь!» «Я уже, кажется...» Губы сами собой сложились в улыбку. «Не знала, что тут у Инфилля такое бывает. Ну, ярмарки, волшебство...» Добавила она, невольно оглядываясь на рыжего фокусника. Тот, словно почувствовав на себя взгляд, послал воздушный поцелуй. «Чудесам везде есть место!» Неожиданно серьезно ответила Ниф. Сейчас чудилось, что глаза у нее слегка светятся. «Почему б не здесь? у Уинфилл значит гора, где растет дрог. Ты видела, как дрог цветет? Все холмы становятся золотыми. А как он пахнет! Медом и миндалем, как лето, как счастье! Людей дрог больно ранит острыми шипами, но для ферии это не беда. Они танцуют на золотых склонах и смеются, и шелковые одежды не задевают колючих ветвей». Они свернули в переулок, где не было освещения. Но у Джессики под веками словно пылало расплавленное золото, и чудился запах мёда. Всё, что происходило в последней неделе, казалось нереальным. Добрые чудеса, злые чудеса. И в то же время удивительно настоящим. Я словно застряла в сказке. «Так говоришь, словно сама видела всё это». Ниф в ответ фыркнула и шумно глотнула из стакана, снова становясь самой собой. Грубоватый и простой. «Ну, сейчас-то такое увидеть сложновато. Но до войны, ей-ей, феери на каждом углу можно было встретить», сказала она и сунулась в какой-то жутковатый узкий проход между домами. За ним оказалась яркая чистая улица, которая выводила к набережной. «Хочешь не хочешь, а познакомишься. Это потом пришла война, и железо было на земле, железо было в небе». «Ферри, вишня любят железо!» — добавила она и потерла шею, где, как Джессика знала, был небольшой белесоватый шрам. Вот они и скрылись далеко-далеко, и дорога, что связывала холмы с миром человеческим, взяла, да и разрушилась. А боль, смерти и железо породили тени. В горле резко пересохло. Джессика вспомнила вдруг того, безликого на другой стороне улицы. «Мы...» «Мы сегодня видели тень?» не глянула на нее и кивнула с уважением. «А ты башковитая!» «Ну, это, ты не бойся! Они хоть и противные, но трусливые обычно. Прячутся, из-под тишка вредят, как крысы. Если кто на тебя пасть разъявит, я ему... копытом в лоб!» И обе они рассмеялись. Ненастоящий глинтвейн из вишневого сока начал остывать и стал не таким уж вкусным. Зато дорога вышла к реке, а за рекой оставалось пройти совсем немного, чтобы добраться до дома. На мосту они ненадолго остановились, уж слишком красиво отражались в воде фонари. Сделалась зябка. Казалось, что еще немного, и, наконец, повалит снег, и тоскливый серо-коричневый город станет по-настоящему рождественским. В какой-то момент Джессика опустила взгляд и вздрогнула. Ей померещилось, что внизу, в темной воде, Вместо отражения ниф чернеет что-то чудовищное. Огромное, рогатое, чёрное. Черная... Рогатая лошадь? Я с ума схожу, что ли?» Джессика моргнула, и образ развеялся. «Вот так слушай про всякую жуть, на ночь глядя». Пробормотала она, скосив глаза на подругу, с сожалением рассматривающую опустевший стаканчик. Те же коротко остреженные белые волосы, Торчащие так, словно расчески никогда и не знали. Тот же зелёный спортивный костюм, конечно же, наизнанку. Всё как всегда, но по коже мурашки пробежали. «Слушай, а мы ведь друзья?» Вопрос вырвался сам собой, прозвучал как-то жалобно. Нив зубасто улыбнулась. «Конечно!» Джессика умывалась, когда телефон зазвонил. На экране был мамин номер. Её бросило в пот... Колени ослабели, палец дрогнул над иконкой. Ушел вправо. Вызов отклонен. Целую секунду Джессика была уверена, что ответит. Даже представила уже, как зазвучит ее голос. Хрипло, с просонья, с наигранной бодростью. «Да, мам». А потом снова стало страшно. «И чего я вообще боюсь-то?» пробормотала она, вознеможение опускаясь на край ванны. Вода на лице подсыхала вперемешку с мыльной пеной. Сердце колотилось. «Что они меня не простили? Что мне запрещают возвращаться?» «Да бред! Зачем ради этого звонить?» Но страх никуда не уходил. Дурной, иррациональный. Что у отца проблемы из-за нее, ей придется взять ответственность за это. Что хрупкое равновесие, которое установилось в последний год, будет нарушено, и придется выйти из кокона, Отказаться от привычной рутины, опять начать заново. Не сейчас. Я разберусь во всем этом. Но потом. Настроение предсказуемо испортилось. Не радовал даже завтрак. Бутерброды с копченой утятиной, которую миссис Гарднер присылали родственники с фермы, отдавали старой бумагой. Джессика запихнула их в себя, запивая остывшим чаем, кое-как сложила в сумку выстиранную униформу, глянула на часы и охнула. Она уже опаздывала. В гостиной, как частенько в последние недели, телевизор работал без звука, а хозяйка дремала, откинувшись на спинку дивана. Не разбудить бы её. Дорогуша, ты так похожа на отца. Реплика застала Джессику врасплох и заставила медленно обернуться в дверях, внутренне обмирая. А потом стало ещё хуже. Миссис Гарднер всё так же сидела на диване, Но голова у неё была повёрнута назад по Савиному, на 180 градусов, и глаза казались огромными. На фоне был телеэкран, в парламенте шла ожесточённая дискуссия, и кто-то смутно знакомый размахивал руками и потрясал документами. Джессика моргнула, и картинка сменилась. Хозяйка сидела нормально, в полоборота, и на губах у неё застыла вежливая улыбка. «Что?» «Хорошие работы, говорю, дорогуша!» — охотно повторила она и, причмокнув, добавила. «Такая молодая, такая трудолюбивая, совсем как я в молодости!» «У меня уже крыша едет!» С бешеным пульсом Джессика выскочила из дома и практически всю дорогу до Питц бежала так, что добралась даже раньше, чем планировала. Оба утренних происшествия и звонок от матери, и реплика хозяйки казались теперь выдумкой, Бредом, галлюцинацией. У хозяина кафе, впрочем, тоже с настроением не ладилось. Обычно перед Рождеством выручка только росла, но в последнюю неделю она стабильно падала, несмотря на праздничное меню и ярко украшенную витрину. На Питс появилось с полсотни негативных отзывов. Жаловались на грязь в зале, на нерасторопный и грубый персонал, даже на фирменную выпечку от НИФ. Как будто конкуренты подсуетились. — жаловался хозяин и нахмурился. — Или эти мстят, которые деньги вымогали? — А если в полицию пожаловаться? — спросил Бористо. — Али. Его тётка как раз работала в полиции, только в соседнем городе, и он свято верил во всемогущество закона. — На что? — На отзывы. — А доказательства где? — вздохнул хозяин. Мрачным взглядом он вёл пустой зал и чуть повысил голос, окликая Ниф. «Эй, как там твой краш из фотомикса? Не хочет нас спасти от разорения?» Нив почесала белобрысую башку и ответила с досадой. «Так я его позвала. Заглянет, думаю. Знать бы когда. И как бы не слишком поздно». Али сделала дегустационный набор. Разлил ореховое какао по новому рецепту в стаканчике с наперсток размером. Джессика накинула куртку Санты поверх униформы, нацепила красный колпак, И пошла угощать прохожих тут ее фирменная милая улыбка работала без осечек немудренный трюк подействовал и в кафе снова потянулись люди а ближе к обеду толпой повалили завсеггдаты те кто обычно заскакивал сюда на перекус, и хозяин перестал так уж нервничать даже повеселел. замерзла встретил он джессику забирая у нее очередной опустевший поднос давай садись сама вы пикака погреся али сделаешь о и круассан возьми. На улице дул такой стылый ветер, что зуб на зуб и впрямь не попадал, а бутафорская куртка Санты почти не грела. Так что возражать Джессика не стала, хотя и считала, что ест в последнее время многовато сладкого, взяла свое какао и ушла за дальний столик, за фикусом. Зал оттуда был как на ладони, а еще откуда не было видно плоский телевизор на стене. Сегодня вместо музыкальных клипов и нарезки с дефиле показывали новости, а в парламенте третий день шли дебаты. Меньше всего Джессике хотелось случайно увидеть отца. Но как любила говорить Ниф, судьбу не обманешь. Этот Паркер, видимо, не такой уж кристально честный человек, каким себя выставляет, — говорил один из завсегдатаев, сердитый и усатый старик, который всегда оставлял щедрые чаевые. Он играл в шашки с давним своим приятелем, таким же старым и седым, но тощим до потешности, и немного похожим на отставного детектива. Джессика понимала, что разговор ее не касается, но рефлекторно сжалась. «Да ну! А мне, лорд-спикер, по душе? У меня на гнильцу, видишь, чутье! Чего ему сделал новый мир? Это же благотворительный фонд! Ну-ну, не кричи! Старина Паркер говорит, что фонд не такой уж благотворительный! А ему почем знать? Уж всяко лучше, чем нам с тобой! Он-то в политике сечет!» «Ты это, шашку на место верни!» Упала, зараза. Говорят, у него младшая дочь по кривой дорожке пошла. Да мало ли что говорят!» Джессика не выдержала и сбежала на кухню. Настроение после этого испортилось окончательно. Когда она пошла выносить мусор, то едва не споткнулась о крысу. Здоровенную, наглую, чёрную. Крыса сидела на дорожке и уходить явно не собиралась. «Кыш!» — сказала Джессика слишком устала, чтобы испугаться, и пригрозила в шутку. «Натравлю на тебя ниф будешь знать». И двинулась на неё, топая нарочно погромче. Крыса пискнула, и, наконец, утекла в канализацию, как мазутное пятно. Ближе к концу смены Али решил повторить удачный ход с дегустацией и разлил по стаканчикам-напёрсткам второй лимитированный рождественский напиток — апельсиновый кофе. «Только он быстро остывает на ветру, поторопись с раздачей!» — напутствовал он Джессику. «Потороплюсь», — пообещала она. «Я тоже быстро астываю». ализа Лиза смеялся. Ветер за несколько часов усилился. Куртка Санты совсем не спасала, даже если застегнуться. Дыхание инием оседало на воротнике из посеревшего искусственного меха. Джессика сначала стояла у входа, потом отошла чуть дальше, за угол, чтобы не так дуло. Апельсиновый кофе постепенно превращался в кофе со льдом. Но большую часть стаканчиков, по счастью, разобрали сразу же. Она подумывала о том, чтобы вернуться в кафе и попросить Али сделать новый сет, когда перед ней вдруг остановилась женщина. Самая обычная, в синем пальто, в старомодных ботинках, с коричневой сумкой через плечо. Но Джессику бросила в холодный пот. «Хотите попробовать нашу новинку? Капучино с апельсиновым сиропом и хрустящим печеньем? Заходите в пиц Протараторила она и подняла почти что пустой поднос чуть выше, словно бы заслоняясь им. «Очень вкусно! А ещё у нас есть какао на ореховом молоке с карамельным топпингом!» Женщина улыбнулась. Её восково-жёлтое лицо почти не двигалось, за исключением губ. «У вас проблемы с семьёй?» — произнесла она сухим шелестящим голосом. «Джессика Паркер Файнс, у вас проблемы. Мы поможем их решить. Идёмте со мной». Надо было закричать, но Джессика оцепенела. Меня узнали? В целом, ничего страшного в этом не было. Девять месяцев назад она дала отворот-поворот настырному репортеру. Справилась же, не испугалась, хотя он пытался угрожать. Но сейчас мышцы словно бы одеревенели, а голова сделалась совершенно пустой. Так, словно перед ней была не обычная женщина средних лет, а хищник. Неизвестная науки тварь. «Я... Вы пойдете со мной. Цепки». Неприятно мягкие пальцы обхватили запястье Джессики. «Мы решим ваши семейные проблемы. Вы окажете нам небольшую услугу. Все будет хорошо». Она потянула Джессику за собой. Прочь от кафе в переулок за мусорные баки и дальше. Шагов через тридцать странное оцепенение прошло. Сердце забилось чаще и к лицу прилил жар. «Что я творю? Что я позволяю делать с собой?» — нахлынул гнев. Джессика резко отпрянула, а когда женщина не отпустила ее, замахнулась под носом. Попала прямо по лицу. На секунду хватка ослабла, и Джессика, вывернувшись, отступила на шаг, два, три. А потом рука у женщины вытянулась, как пластилин, и схватила ее снова. Попыталась схватить. поди отсюда прочь!» Ниф выскочила у Джессики из-за спины и с размаху ударила эту чудовищную руку туда, где должен был быть локоть. Ногой, обутой в тяжелый ботинок, со всей силы. И едва смогла сдвинуть в сторону. Точно рука была из чугуна. «Беги!» — успела ряфнуть Нив, а потом ринулась в драку. Но куда там? Женщина вдруг вспухла, словно ее надули. Пальто лопнуло по шву. Конечности стали длинными, гибкими, как лозы а лицо сгладилось, сделалось, как восковой цилиндр, в котором то проступали выемки, то вспучивались шишки. Баки. У баков стояла какая-то железная труба. Стиснув зубы, Джессика метнулась к бакам. Обрезок трубы действительно валялся там, весь в ржавчине. Зато ладони так не скользили. Я смогу. В переулке кипела яростная драка. Ниф была быстрее, ловче. Её противница крупнее и сильнее. Вот хлестнула наотмашь жуткая чёрная лапа, как плеть, и Ниф отлетела к стене, выбивая осколки кирпичей и штукатурки. Джессика впервые за долгие месяцы испугалась. Не за себя, за кого-то другого. Лапы вытянулись к ней, и она ударила по ним со всех сил, вкладывая всю ярость. Нет, праведный гнев. Монстр взвыл а в следующую секунду атаковал еще яростнее мне конец успела подумать джессика а еще я не успела поговорить с родителями следующий удар она кое как отразила но руки разжались и труба отлетела в сторону а ниф маленькая сердитая ниф кувырнулась вдруг в бок такая смешная такая нелепая в этой своей зеленой кофтя на изнанку встала на четвереньки выгнула спину как кошка и почернела вся с ног до головы. И сама стала чудовищем. Она заполнила собой, кажется, весь переулок. Огромная черная лошадь с бычьими рогами и пылающими глазищами. Копыта у нее были с человеческую голову. Она встала на дыбы и обрушилась на безликого монстра всей тяжестью. В стороны брызнула черная жижа, и потекла к канализации. не втоптала её яростно, сердито, и молнии изменились от тяжёлых копыт. А потом, когда от монстра только и осталось, что драное синее пальто, она обернулась снова человеком, красивой светловолосой женщиной в зелёном спортивном костюме швами наизнанку. «Оф! Ну и привязалась же пакость!» выдохнула она и глянула на Джессику в упор. «Чего эта тварь тебя хотела?» рассказываю ну, не бойся! Видишь, не только ты здесь секретом-то!» «Действительно», — пронеслось в голове. «По сравнению с этим мой секрет — просто ерунда». Горло подкатило. Джессика моргнула, длинно выдохнула, а потом всё-таки разрыдалась. Плакала она взахлёб и рассказывала тоже. Впервые говорила о том, что произошло год назад и что мучило её всё это время. Полное ее имя было Джессика Паркер Файнс, и она имела право на обращение «достопочтенная леди». У нее был старший брат Фрэнсис и сестра Алиша, гораздо более способная и усидчивая, чем она сама, с детства частенько попадающая в неприятности. А в неприятности попадать категорически запрещалось. Отец, Чарльз Паркер, барон Уилмот, был лордом-спикером парламента, и неудачная детская выходка могла стоить ему положение в обществе, и политической карьеры. Папа и так сильно рисковал, когда женился на маме. Она актриса и... Ну... Джессика шмыгнула носом и взяла Нив за руку. Разница в оттенках кожи была очевидной, как кофе и молоко. Тёмненькая. Но мама правда настоящая леди. Они вместе, ну, как рыцарь и его благородная дама. А я как церковная мартышка. Нив крепко сжала её ладонь, бледными пальцами, очень сильными. «Ты хорошая. Я проблемная. А так нельзя. На нашу семью всегда все смотрят». Если старший брат и сестра родителей никогда не подводили, то Джессика была как бомба замедленного действия. В школе она умудрилась несколько раз побить стёкла, свалиться с крыши и нас поразломать кабинет директора. На своё 18 она снялась для журнала «В бикини». В универе сколотила первую в истории женскую бейсбольную команду факультета, которая с разгромным счетом одолела мужскую. В ее-то капитана Джессика и влюбилась, напрочь потеряв голову. И вылетела из-за неуспеваемости. «Я сама не знаю, как это получилось», — тихо призналась она. «Они с ним сидели все в том же переулке, у стены, грелись друг о дружку. Надо было возвращаться в кафе» но силы вдруг кончились. Вообще, Том прогуливал не меньше меня, но все работы в конце года сдал и тесты написал. А я... нет. Мне страшно было признаться родителям, и я врала, что у меня всё в порядке. Правду они узнали из статьи в газете. Это была катастрофа. Ниф фыркнула. Несомненно, по-лошадиному. Батя не обрадовался, поди. Он никогда на меня не ругался качнула Джессика головой. Накатил стыд. За год он не стал слабее. Папа просто расстроился. Он правда старался мне этого не показать, но у него всё на лице написано. Знаешь, как про него говорят? Политик, который не умеет врать. Ну, это правда. А вот мама очень ругалась, и я её не виню. Она, понимаешь, она все эти годы жила под чудовищным гнётом. Ей нужно было всегда быть самой лучшей леди из всех леди, потому что их с папой свадьба стала скандалом, и она всегда доказывала всем, что не ошиблась. А тут я их подвела и соврала еще. Ниф успокоительно погладила ей кончиками пальцев в тыльную сторону ладони. Прикосновение ощущалось огненным. — Врать плохо, это мне еще батя говорил, — вздохнула она. — Хотя сам-то он тем еще сказочником был. Вот как вынырнет из реки, да и давай затирать толпе с вилами, что никакого заезжего рыцаря не видал, и уж тем более не топил. А лад-то вон они, на бережку лежат, и цепь золотая у бать на шее, точь-в-точь -точь рыцарская. «Кто ты?» — хотела спросить Джессика, но побоялась услышать ответ, и продолжила говорить сама. Тогда с перепугу я начала обвинять маму в ответ. Ушла, хлопнула дверью, потом опомнилась, попыталась перезвонить, а она сказала, что не хочет меня слушать. «Больше мне не звони». «Совсем?» — выгнула белёсые брови Нив. «Сурово». «Её право», — пожала плечами Джессика. Я пыталась звонить ещё много-много раз, но она сбрасывала. А парень, кстати, выставил меня из квартиры вместе с вещами. Он тоже ведь сын политика. И ему... Ему тоже не нужны проблемы с репутацией. А дочь лорда-спикера и дочь лорда-спикера, которая вылетела из универа, ну, это два очень разных политических актива. Сопляк. Он просто думает наперёд, в отличие от меня. Папа не перестал перечислять мне деньги на содержание, но мы не общались. И с мамой тоже. Фрэнки, ну, брат, попытался нас помирить, а потом мы поругались и с ним тоже. А Алиша сказала, что я дура. А потом однажды мне стало так плохо от всего этого, что я перевела отцу все деньги назад, сняла то, что заработала сама позапрошлым летом, когда хотела поехать на материк. Ну и сбежала. В уинфел Ага. Просто билеты на ближайший поезд были именно сюда. Думала, что оставила всё в прошлом. А сегодня это... Это чудовище сказала что у меня семейные проблемы. Она... оно... явно в курсе. И собиралась как-то использовать меня. Наверное. Не знаю. Всё сложно. Джессика прикрыла глаза, стараясь не думать и не вспоминать. Как приехала сюда и чудом нашла квартиру, как устраивалась на работу нелегально, неофициально и врала, что скрывается от парня-абьюзера, как ляпнула хозяину Питц, что родители у неё умерли, А через секунду зазвонил телефон, и на экране был мамин номер. Всё это походило на дурной сон. «Ниф, а ты кто?» «Ну, я... это я», — просто ответила та. И добавила, но вообще, вы люди, таких, как я, раньше называли Келпи. Чудище из реки», — оскалилась она. «Но ты не бойся, я людей давно не топлю». «Хороших». «А я плохая». «Плохая бы не вернулась отбивать меня у тени ржавой трубой», — хмукнула Нив и нахмурилась. «Да уж, тень. Не по мне это. Надо что ли тисохранителя поторопить, то как бы не вышло беды». «Ба! Ты вся ледяная!» — спохватилась она. «Пойдём-ка в кафе, я тебе сделаю шоколад с перцем». «Ну, ну что ж ты плачешь-то опять? Пойдем, пойдем!» Джессика позволила поднять себя и повезти по переулкам по улице. Ей было одновременно плохо от холода, от беспокойства и в то же время ужасно хорошо. Наконец-то я сказала правду. После этого наступило затишье. Ниф связалась со своим другом и пообещала, что тот прибудет со дня на день. А до тех пор она решила каждый вечер провожать Джессику до дома, а утром встречать, чтобы вместе идти на работу. Они обсуждали случившееся несколько раз, пытаясь понять, что теням, так Ниф называла безликих чудовищ, могло понадобиться от скромной официантки. Сама Джессика считала, что дело не в ней, а в ее отце. К нему и раньше пытались уже подобраться через родственников. Тени же, кем бы они ни были, временно затаились. Странные происшествия прекратились тоже. Лишь однажды ночью Джессика проснулась и ощутила на себе чужой взгляд. Стараясь дышать размеренно, посмотрела из-под ресниц и увидела, что на дне склонилась миссис Гарднер. Разве дверь в мою комнату не была закрыта? Хозяйка стояла безмолвно, склонившись четко под прямым углом. Седые волосы торчали вокруг ее головы, как пакля. Сильно пахло мокрой бумагой и хотелось чихать. Джессика испугалась так сильно, что почти оцепенела и притворилась, что спит, а потом заснула по-настоящему. Сама не заметила, как это произошло. Наутро она не могла сказать с уверенностью, померещилась ли ей или хозяйка действительно заходила. Но дверь в комнату была заперта на щеколду изнутри, и ничего вроде бы не пропало. Наверное, просто дурной сон. Сон или нет, но он выбил её из колеи. На работе Джессика была рассеянной, Разок даже шарахнулась от Нив и сама расстроилась. Даже Лукас что-то заметил. «До Рождества три дня!» — пытался он её приободрить. «Хозяин собирается потом закрыться на пару дней. У всех будут оплаченные выходные. Проведёшь праздники с семьёй, отдохнёшь, и всё наладится». На него зашипели. Борис Али искренне верил в то, что Джессика сирота. Ей стало стыдно. Протирая столики, она заметила на одном из них газету. На первой полосе красовался портрет лорда-спикера и анонс статьи седьмой по двенадцатую страницу. Я не читала ничего про папу с тех пор, как меня вышвырнули из универа, и вышел тот материал. Она хотела выкинуть газету, тем более, что та была в пятнах томатного соуса, но потом подумала, что в статье может быть ключ к тому, что происходит, что ей это поможет понять, чего вообще хотят добиться загадочные тени. И не ошиблась. Большая часть статьи была посвящена некому Диксону, политику, который оказался замешан в неких махинациях. Незаконное присвоение земель, взятки, шантаж, даже подозрения в убийстве. Он действовал в интересах фонда «Новый мир». Вернее, как пытались сейчас доказать адвокаты фонда, в интересах некоторых недобросовестных представителей. Отец Джессики считал, что в темных делишках замешан весь фонд целиком и двигал эту версию всем своим политическим весом, весьма немалым. «А что, если фон связан с тенями?» — подумала Джессика, вдруг и ей стало жутко. Версия была правдоподобной. «И они пытаются надавить на отца через меня. Хотя это глупо, он не поддаётся на шантаж». Газету она скомкала и выкинула, но легче на душе не стало. Вечером, когда Нив провожала её до дома, тени мерещились на каждом углу проезжающих мимо автомобилях, в подворотнях, прямо в толпе. Джессика вздрагивала так часто, что скоро устала сама от себя. Они какое-то время болтали на пороге, а потом Нивс похватилась, что обещала сходить со своим парнем в раменную, и унеслась. Хотелось сказать, погорцевала прочь. Джессика немного потопталась у двери, пытаясь отыскать на дне сумки ключи, а потом вспомнила, что в холодильнике из еды только бекон который миссис Гарднер прислал кто-то из фермерской родни, как обычно. От него исходил странный запах, как от старых картонных коробок, и аппетита он не вызывал. «Может, тоже зайти за раменом?» — пробормотала Джессика, зябко поднимая воротник куртки. «Вот только куда?» Неожиданно она поймала себя на мысли, что уже год пялится на вывеску бара через дорогу, и ни разу туда не зашла. Внутри оказалось на удивление прилично. Группа из трёх человек... Орфист, флейтистка и гитарист наигрывали что-то смутно знакомое, танцевальное. Бармен протирал стаканы. Рамена в меню не оказалось, но зато паста с сыром была выше всяких похвал. Джессика поужинала, не торопясь, поболтала с барменом и даже позволила уговорить себя прихватить пару сэндвичей на завтрак, хотя и сама могла приготовить не хуже. И только потом глянула на часы. Ого, уже почти полночь. Поспешно расплатившись, Она выскочила с пакетом на улицу и принялась искать ключи, которые, как назло, куда-то завалились, а потом взглянула наверх. Из окна на неё пялилась хозяйка, миссис Гарднер, и лицо у неё медленно стекало вниз, как оплавленный воск. Всё встало на свои места. Значит, мне не мерещилось. Джессика как-то запоздала, сопоставила то, что странности начались одновременно. Хозяйка, которая собралась поднимать плату почти в два раза, неожиданно смягчилась и передумала, но с тех пор стала вести себя необычно. Неприятности в кафе стали происходить одна за другой. На них сниф напали в переулке. И примерно тогда же лорд-спикер парламента Чарльз Паркер, барон Уилмот, выступил против фонда «Новый мир». Все связано. Очень четко Джессика осознала вдруг, что если войдет сейчас в дом, то уже не выйдет оттуда. Или выйдет изменившийся. Как изменилась миссис гарнер На другой стороне остановился прохожий, высокий, чуть сутулый мужчина в пальто, и обернулся медленно, как в фильме ужасов. Лица под широкими полями шляпы не было. Пакет с сэндвичами шлепнулся на тротуар, а за ним и сумка. Джессика побежала. Уинфилл, который за минувший год стал знакомым до последнего камня мостовой, Вдруг изменился. Там, где горели рождественские гирлянды, сейчас царила тьма. Привычные улицы заканчивались тупиками. Несколько раз под ноги Джессики бросались крысы, здоровенные как кошки. «Куда я бегу?» — стучало у нее в висках. «Где вообще живет Ниф? Может, надо было проскочить мимо того в шляпе и спрятаться в баре?» Но возвращаться было уже поздно. Ноги сами вынесли ее к кафе. Оно, конечно, оказалось закрыто. В боку колола, сердце болтыхалось в груди так, что могло в любую секунду выскочить через горло. Джессика обессиленно опустилась на крыльцо и ощутила, что в кармане джинсов что-то мешается. «Телефон!» Непослушными пальцами она сняла блокировку и попыталась набрать номер. «Ну же, ответь! Пожалуйста!» После третьего гудка Нив сняла трубку. «Я около пиц выпалила Джессика сразу. С моей квартирной хозяйкой что-то не то, а около бара напротив был человек без лица, и я сбежала. Что мне делать?» У неё вырвался всхлип. «Ниф, мне страшно. Куда мне идти?» Ответить Ниф не успела. Справа под крыльцом промелькнуло что-то тёмное. Джессика едва успела заслониться, рефлекторно, неосознанно, и в рукав вцепилась крыса. Горло подкатило. Телефон улетел куда-то в бок Джессика вскочила, пытаясь стряхнуть крысу. И тут же увидела рядом ещё одну. Ещё. И ещё. Да их здесь полчища. С неожиданной яростью она приложила крысу оперила, и когда извивающаяся тельца с вересгом отцепилась наконец, сбежала со ступени вниз. Вспомнилось, что рядом через улицу есть клуб, который работает до пяти утра. За ней по пятам текла крысиная волна, серо-коричнево-чёрная. Джессика старалась не оборачиваться — и не думать ни о чём. Первые полминуты ей, наверное, просто везло. Она перебежала дорогу, пронеслась мимо закрытого почтамта, перескочила, опрокинув урну, и едва не врезалась в высокого человека. Лица у него не было, зато было мешкаобразное тело и две пары рук. Она завизжала так громко, как никогда в жизни, каким-то чудом умудрилась проскочить мимо монстра, увернувшись от когтей, прибавила ходу, уже не соображая, куда несется, и запнулась на бегу, а потом мостовая рванулась ей навстречу. Это было больно. «Я сейчас умру», — поняла Джессика. «Или не умру, но будет еще хуже. Сейчас-то тварь развернется и...» «Ну-ну, юная леди, не надо плакать», — промурлыкал бархатный голос. «Никто не посмеет вас тронуть». «Никогда я рядом. Киллиан, друг мой, не мог бы ты...» И вспыхнул свет, словно разом зажглись все фонари. Или солнце взошло. Моргнув, Джессика с удивлением осознала, что ей вовсе не так уж больно. А еще, что она сидит на коленях у какого-то красавчика. И судя по изящным кистям рук и длинным черным ногтям, это был тот самый красавчик, на которого подписано НИФ а вся улица, насколько хватало глаз, поросла тимьяном и клевером. Перемигивались рождественские гирлянды. Пахло летом. Голова шла кругом. Некоторое время Джессика так и сидела, как во сне или в забытии, размеренно дышала, прикрыв глаза, и ощущала, как прохладная ладонь гладит её по волосам. А потом, сквозь это блаженное отупление, которая всегда накатывает, если чуть не умрёшь и чудом спасёшься, пробился звук. Знакомый, но в городе невозможный. Громыхали копыта по мостовой. Ниф? Промелькнула в голове, и Джессика встрепенулась, разлепляя глаза. Это и вправду была она. Огромная чёрная лошадь с закрученными бычьими рогами и пылающими глазищами вылетела из-за поворота, выбивая искры из брусчатки, затормозила, поднялась на дыбы и обернулась белобрысой девицей в зелёном вязаном платье швами наружу. Она подскочила к Джессике, брякнулась на колени и обняла её так крепко, что рёбра хрустнули. «Прости», — сказала она, — «что я опоздала». Горло сдавило. «Меня всё-таки спасли». Ноги отказывались стоять прямо, и всё время подламывались, поэтому красавчик отнёс её в кафе на руках, как принцессу. Ниф ловко вскрыла замок и подняла антивандальные жлюзи. Сигнализация пискнула было, но потом притихла. Столики в углу, где стояли диваны, сами скользнули друг к другу. И завелась, зафыркала кофемашина. Через полчаса после порции латы и горячих сэндвичей Джессика наконец немного пришла в себя и разглядела своих спасителей. Принять красавчика за человека мог бы лишь кто-то очень невнимательный. Кожа белая, как снег, волосы гладкие, чёрные, обрезанные до середины шеи, так ровно, что хоть линейку подноси. Глаза у него тоже были чёрными, и в них мерцали звёзды. «Как небо зимней ночью», — подумала Джессика и невольно сглотнула. Одет он был в тёмные брюки, вполне пристойные, и водолазку с высоким горлом. Из образа выбивалась только чудовищную шубу из искусственного меха цвета фуксии, изящно накинутая на плечи. Айвор, представился он и протянул руку для пожатия. Ногти у него выглядели как когти, опасно, остро. Меня также называют тесом-защитником. А этот исключительно приятный юноша, Килян, господин добрых вестей. Юноша и впрямь очень молодой человек приветливо кивнул. У него были рожевато-каштановые волосы, подбритые на виске с одной стороны и отпущенные подлиннее с другой, умное волевое лицо с веснушками и зелёные глаза. «Джессика», — представилась она разом арабев, и спросила, «А вы... Э -э -э, фейри?» Айвар фыркнул и пощекотал её когтями под подбородком, точно кошку приласкал. «Можно сказать и так. Но важнее, что мы друзья Нив» а значит, и тебе тоже, друзья. А вот теням враги, да ещё какие. Расскажешь, чем ты им не угодила?» И Джессика рассказала. О том, как сбежала от родителей после ссоры и обосновалась у Инфиле, о том, как её отец выступил против фонда «Новый мир», замешанного в подозрительных махинациях. И сразу после этого начали преследовать и Джессику. О том, как страшно изменилась вдруг квартирная хозяйка, о том, как стали крутиться вокруг кафе подозрительные и неприятные люди, о женщине, обернувшейся чудовищем, рассказала тоже, и о том, как крысы и безликие тени сегодня гнали её через весь город. Айвар слушал, ничему не удивляясь, а потом спросил. «Есть предположение, где у них может быть гнездо? Насколько я знаю, повадки этих тварей, они обычно сбиваются где-то кучей и пакостят уже оттуда. Уничтожь гнездо» и теням придёт конец. «Это может быть новый офис, который неожиданно открылся в городе, с необычным режимом работы или вечно закрытый», подсказал тот, кого назвали Киллианом. «Или наоборот, что-то давно заброшенное, пожарная часть, больница, вокзал...» «Даже не знаю», задумалась Джессика и нахмурилась. «Хотя, погодите...» Один из них оставил мне визитку. Она отлучилась к шкафчику, где хранилась одежда и вернулась с белым картонным прямоугольником на котором значилось юджин губ юридические услуги судя по адресу располагался офис где то на окраине около пустырей когда айвор увидел визитку то просиял прекрасно мурлыкнул он моя интуиция кричит что это именно то что нужно наведаемся туда прямо сейчас моргнула джессика ночь ведь айвор Заговорчески наклонился к ней. «О, моя милая, эти существа никогда не спят». Каждый, кто был когда-нибудь студентом, хоть раз гулял по ночному городу. Джессика, разумеется, тоже. Но никогда в самой большой компании она не чувствовала себя настолько безопасно, как сейчас. Облака сбились в тёплое лёгкое одеяло над городом. Оно отражало рождественскую иллюминацию. Розовую, золотую, голубую, зеленоватую. Перемигивались витрины, ровно пылали фонари. Ниф шла рядом, босая и растрёпанная, и голые пятки стучали по мостовой, как копыта. Айвор с любопытством вертел головой по сторонам и приговаривал. «Это хорошо, что теней не видать. Значит, они чуют, что я рядом, и прячутся где-то в одном месте. О, вы посмотрите, какие чудесные узоры на этом окне! Это моя сестрица постаралась, только у неё выходят такие красивые кружева». На окне, конечно, был иней. Киллиан, господин добрых вестей, помалкивал. Только раз, когда Джессика запнулась, поддержал её под локоть и сказал. — Ты идёшь так, словно под ногами хрупкий лёд. Верь в себя чуть больше. И добавил ещё тише. — И тем, кого любишь. А потом город кончился. И начались пустыри. На окраинах Уинфилл уже не выглядел таким благополучным. Свет здесь померк. И даже небо казалось мрачным, хмурым. Многие дома были заброшены, а окна заколочены. Нужное здание они отыскали сразу и разглядели издалека, потому что их там ждали. На пороге стоял долговязый мужчина в дорогом костюме. И без лица. Тот самый юрист. Рядом с ним — квартирная хозяйка. За ней — двое мордоворотов, которые пытались устроить в Пит скандал. И привязались к Лукасу а за ними — еще люди. И многие из них были смутно знакомы. «Ну что ж, мы угадали с местом. Это прекрасно!» — широко улыбнулся Айвар. И вдруг насторожился. «Погодите-ка!» А в следующую секунду канализационные люки выбило вверх, точно под давлением, и на мостовую хлынули крысы. Джессика взвизгнула, не взбрыкнула, обращаясь в келпе и закинула ее к себе на спину. Прихватив зубами за шиворот. когда копыта обрушивались на крыс, то раздавался такой звук, как если раздавить гнилую сливу. Вот только внутри красиных шкурок была не плоть и кость, а липкая мазутная чернота. Она выплескивалась, оттекала чуть назад и снова становилась крысой. Отвратительно, пробормотал Киллиан, отпихнув тварь от себя и воздел руку. В небо стало дырявым, как сито, из сквозь дырки брызнул свет лунный и звёздный. Лучи были, что спицы, острые и холодные, и когда они пронзали крыс, те надувались и лопались, оставляя лишь ворох быстро гаснущих искор «Вот так уже повеселее!» — рассмеялся Айвор. «Моя очередь!» Он хлопнул в ладоши, и мостовая вспучилась под ногами. В щели между брусчаткой полезли зелёные ростки, нежные, но упрямые. Чего там только не было. И тимьян, и клевер. И фиалки, и наперстянка, все растения и цветы, которые, как гласят сказки, угодно феям. Этот благоуханный покров выслал тротуар, заплел стены домов и захлестнул крысиное воинство. А потом потек, покатился дальше, к новенькому зданию из пластика и стекла, на пороге которого сгрудились, как на островке, безликие тени. Навстречу взметнулась тьма, жирной, пачкающей волной, и травы начали иссыхать. Айвар выругался и отступил, пошатнувшись. Зато вперёд шагнул Киллиан. «Отдохни», — улыбнулся он своему другу. «Я тут пока закончу». А потом обернулся к Безликому, который был предводителем, и ясным голосом произнёс. «Ярче всего горит не солнце, но сердце, полное любви. А сейчас время такое, Рождество, время надежды и радости». Чем дольше он говорил тем сильнее разгоралось сияние, и тьма корчилась. Безликий рявкнул, как выплюнул. «Ерунда! Вранье! Сказки!» «Так в сказках как раз самая правда», — рассмеялся Киллиан. «Так я говорю, а я — господин добрых вестей. Вот тебе моя весть. Нет у тебя здесь власти. Нет тебе здесь места!» Свет вспыхнул так ярко, что Джессика зажмурилась. А когда открыла глаза, то все уже завершилось. О минувшей битве напоминал только ароматный ковер из цветущих трав, устилающий улицу. Да пятнистые колокольчики на перстянке. Это посреди-то зимы. Прорехи в облаках затянулись. Посыпал снег. Сперва мелкий и редкий. Потом пошел все сильнее и сильнее, крупными легкими хлопьями, как и положено на Рождество. — Все закончилось, — прошептала Джессика. Ниф помогла ей спуститься на тротуар и встала рядом, крепко сжимая её ладонь, точно ободряя. «Всё правда позади?» «Почти», — улыбнулся Киллиан, господин добрых вестей. «Вот только тени всегда ищут брешни в человечьих сердцах, ищут слабости». «Ну, свою брешь, ты, полагаю, знаешь? И что с ней делать, тоже?» И он протянул ей телефон, который она совершенно точно обронила у кафе. но Джессика прикусила губу. Телефон показался ей невероятно тяжёлым. Но сейчас ведь ночь, и... Киллиан ничего не сказал, только продолжил смотреть так, словно знал всё-всё. Нив сжала её пальцы чуть крепче. И Джессика решилась. Мама ответила почти сразу. «Алло?» В горле встал ком. «Я прочитала про Новый мир и про папу. — произнесла Джессика. Могла сказать что угодно, но сказала это. И... и ко мне, кажется, тоже подкатывали люди из этого нового мира. Так что я думаю, что папа прав. Фонд крутит какие-то нехорошие делишки. Мама ответила с небольшой задержкой, осторожно, точно боялась спугнуть. — Ты ведь в порядке? — Вполне. Мне... мне помогли друзья. — шмыгнула носом Джессика. Из-за холода. Конечно же, из-за него. А ты как? А Фрэнки и Алиша? Мама ответила что-то, но Джессика уже почти не различала слов. В ушах был гул, по щекам текли слезы. Но одно она расслышала совершенно ясно, когда мама в конце спросила дрогнувшим голосом. «Ты приедешь к нам на Рождество?» Джессика кивнула, потом спохватилась, что мама ее не видит, и сказала. «Да!» «Да, я... я возьму билет. Поеду завтра. Нет, сегодня утром. Когда пустят поезда?» Кажется, мама сказала, что будет ждать. Они обе долго молчали в трубку, не решаясь нажать отбой, пока связь сама не разъединилась. Айвар сидел на оградке чуть поодаль и плёл из цветов венок. Киллиан деликатно смотрел в небо и делал вид, что он, конечно же, никакой разговор не слышал и не видел, как позорно Джессика разрыдалась. Зато Нив стояла рядом смотрела в упор. — Страшно? — спросила она. — Очень, — ответила Джессика. — на билеты ты все-таки купишь, да? — Ага, — улыбнулась она сквозь слезы. — А если струшу, то дай мне копытом в лоб. И Ниф широко улыбнулась. — Конечно! А зачем еще нужны друзья? Шел снег. Город становился белым. До рассвета оставалось еще несколько часов, и, Но словно бы уже стало светлее. И как-то верилось, что уж теперь-то всё будет хорошо.